В темных глазах Ретта плясали веселые искорки, словно все происходившее сильно его забавляло, словно адский грохот и зловещее зарево могли напугать только детишек. Когда он поднялся на веранду, Скарлет подалась вперед навстречу ему, зеленые глаза ее лихорадочно горели на бледном лице. — Добрый вечер, — сказал он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 Даже если вы туда доберетесь, там, скорее всего, найдете только пепелище. «Я не позволю вам ехать домой. Это безумие!» «Нет, я поеду домой!» — закричала она, и голос ее сорвался. «Я поеду домой! Вы не можете мне помешать! Я поеду домой! Я хочу к маме! Я убью вас, если вы будете мне мешать! Я хочу домой!»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 Ред внимательно поглядел на нее, думая, что она бредит, но Скарлетт поняла и внутренне вскипела. Мелани хотела взять с собой догеротипный портрет Чарльза, висевший на стене под его саблей и пистолетом. — Пожалуйста, — снова зашептала Мелани, — и саблю.